Глава двадцать вторая «О боже, как же давно я не ела торта! Ах, как же вкусно-то!» Воскликнула Лея, что обычной еде предпочла десерта и не она одна такая. Американка и амазонка из иванова также накинулись на сладенькое. Торты, пироги, пирожные и многое другое быстро уничтожались прожорливыми женщинами-системщицами. Мужчины же разошлись по вкусам. Русские, что и так едят мясо каждый день, больше интересовались овощными блюдами. А союзники, что привыкли к рыбе, тянулись к мясу и фруктам. Остальные же были всеядными и ели все, что попадалось на глаза. «Сереж, а ты когда к нам в гости? Я соскучилась». Мужчина почувствовал женские руки на своих плечах, после чего раздался женский голос. «Еще не скоро. Дела, дела», — спокойно ответил мужчина, уплетая шашлык. «Какой ты бука!» Татьяна улыбнулась и тоже взяла шампур. м м как вкусно-то!» «Да, и правда вкусно!» — раздался другой женский голос, что принадлежал Алис. «А вы вроде... Алис? Помощница Сережа?» Посмотрев на девушку в форме убежища, спросила Рыжая. Она улыбалась, но глазами метала молнии в наглую бабу, что мешало ей. «Почти. Я его заместительница и была первой, кого Сережа пригласил в свое убежище. Да, Сереж?» Мило улыбаясь, спросила Алис. Сережа посмотрел на девушек, что уже готовы были друг друга побить, и помотал головой. «Устроили тут куриные разборки» ворчал он и пошел к королю Лиле, который что-то активно обсуждал с Рейнером. Девушки переглянулись. Конфликт продолжать не стали, даже наоборот, разговорились и уже через двадцать минут пили вино и смеялись. Сергей периодически поглядывал на них, опасаясь рукоприкладства, но обошлось. «Пирушка» завершилась через два часа. За едой дела и переговоры шли не хуже, чем на конференции. Люди между собой договаривались, назначали встречи и прочее. С этого дня любой может посетить торговый центр-убежище, забронировать площадку для переговоров и устроить свою конференцию или просто провести совещание с глазу на глаз. С получением возможности договариваться и решать проблемы общими усилиями, шанс на выживание человечества значительно возрастает. Далее шла экскурсия по убежищам. Посетили район Аргонсов, городок Мизуру, лагерь орков и даже лес фей. А также посмотрели на русалок и заглянули в госпиталь, где участникам конференции предложили бесплатное очищение от зомби-вируса и наполнение тел жизненной силой. Услуги лягушки инопланетянина не предлагали, ибо его косметическая коррекция – процесс небыстрый. Говорить, что люди были поражены, нет смысла. Спасители десятого уровня быстро очистили их от зомби-вируса, что заметно сказалось как на внешности, так и на самочувствии. А когда над ними пошаманил профессор… Процесс омоложения, конечно, не моментальный, но девушки сразу увидели изменения в своей внешности. Пришлось Сергею добавлять новый вид услуг – медицинский и косметический. Также было решено начать принимать тяжелых пациентов и тех, кому требуется реанимация но ну, конечно же, с соблюдением всех мер безопасности. После экскурсии все участники конференции вернулись в свои лагеря, а Сергей принялся заниматься делами убежища. Во-первых, экспедиция на Тилиане прибыла к границам оплота Лэшер. Во-вторых, нужно было посетить интересные осколки, что поймали люди. В-третьих, требовалось наконец-то завершить расширение убежища. Пока шла конференция, Кейтара Айджис завершил план города. В этом ему помогала Наташа, что отправилась в оплот, потому как Кейтара безостановочно терроризировал Сергея множеством вопросов. Быстро проинспектировав армию, что с раннего утра очищает осколки, мужчина переместился на тилиан С ним были его рыжие телохранительницы, все трое на кинжалах. Экспедиция остановилась в десяти километрах от стен города, потому пришлось потратить десять минут, чтобы неторопливо добраться до оплота. Лэшер был главным поставщиком топлива в остальные оплоты, и это было сразу видно. На бескрайней равнине простирался гигантский мегаполис. Вокруг которого расположилось более десятка крепостей, из которых в небо валил черный дым от работающих нефтеперерабатывающих заводов. Несколько крепостей были разрушены, и, соответственно, дым от них не шел. Троица быстро приближалась к величественной стене, окружавшей город, земля перед которой была усыпана кратерами и ямами. Лишь широкая дорога, ведущая в город, оказалась ровной, но виднели следы ремонта. Территорию перед городом тщательно охраняли. Было много патрулей, причем использовались не мехи, а обычный транспорт. Сергей с компанией как раз заинтересовали одного из таких патрульных, и он направился вслед за незнакомцами. А вскоре людей перехватил отряд мехов, что выдвинулся из ближайшей крепости. Продемонстрировав послание патриарха Руста, Сергей с компанией согласился проехать в одну из крепостей, где их допросили и держали полчаса в темном помещении без окон. В это время отдел внешней разведки убежища тщательно изучал крепость, состав войск, технику, подслушивали разговоры и прочее. Самое интересное, она сразу же докладывала. С техникой и особенно смехами у оплота были проблемы. А вот пехоты было много, очень. Бойцы обсуждали, уж не повстанцы ли эти трое незнакомцев. У офицеров же на слуху были недавние теракты и гибель одного из отрядов. «Да уж», — вырвалось у мужчины после отчета Аннет, но из-за отключенных внешних динамиков его голос слышали лишь трое. «Вы расстроены?» Спросила одна из рыжих. Сергей не способен различить их по голосу и уже смирился с этим. Когда мне говорили про проблемы в лэшере, я думал, что тут много зомби или титана с пришельцами. Заниматься повстанцами мне не шибко хочется. Ответил мужчина и вздохнул. Но посмотрим, что скажет их патриарх. Он здесь. Скоро будет у вас. Раздался голос анет И что он здесь забыл? Неужели не боится покидать город? Усмехнулся Сергей. «Он прибыл с другой крепости, так что вы не правы, патриарх наоборот боится посещать город». Хихикнув, ответила Аннет. «Еще лучше. Блин, как же я устал от всей этой болтовни!» Обреченно произнес мужчина. «Тогда позвольте нам», раздался женский голос слева, «вести переговоры, а вы отдохните», добавил голос справа. Система костюма «Ликвидатор-2» великолепно передавала звук, будто шлема вовсе не было. Также она улавливала и расшифровывала защищенные каналы связи, тихий голос и многое другое. Но на Тилиане цифровая связь не особо практиковалась из-за вездесущих зомби, что взламывали любую сложную электронику, конечно, кроме системной. «Почему бы и нет?» — пожав плечами, ответил мужчина и приготовился смотреть шоу. Вскоре в помещении вошел мужчина, закованный в высокотехнологичную броню. Он и был патриархом. Следом за ним появились шесть вооруженных системным лучевым оружием бойцов. «Значит, вы, пришельцы, что помогли русству и ведете торговлю?» — заговорил патриарх. «Системы фильтрации воздуха в крепости не было, потому никто не снимал шлемов». «Да», — одновременно сказали девушки в обтягивающей черной броне. Не будь на голове патриарха шлема, девушки бы увидели, как тот внимательно оценивает две идентичные, но соблазнительные фигуры. «С кем имею честь? Мне говорилось лишь про одного посланника, мужчину по имени Сергей», — спросил патриарх. «Это мои помощницы. Они будут говорить за меня. Я себя неважно чувствую», — раздался ленивый голос Сергея. «Неважно?» а ну да вы же биологическая форма жизни усмехнулся патриарх чтобы подтвердить ваши слова не могли бы вы показать свои фокусы сергей лишь тихо усмехнулся а вот девушки рассердились но глупить не стали взмах руки и стол был завален оружием причем системным теленским и еще один взмах и оружие исчезло «Интересно. Значит, все, как этот старика наговорил. Тогда...» «Нет, давайте лучше переговорим здесь. Мне нужны поставки из Руста и Гаррета. В послании сказано, что вы можете их обеспечить. Это так?» Продолжая стоять в окружении телохранителей, спросил Патриарх. «Так», — ответила Рыжая слева, — «но также мы можем продать много полезных товаров», — добавила Рыжая справа. «Обмен пустых энергоядерно на полные, зарядка оружия, высокоэффективное топливо, продукты питания», сказала Рыжая слева. «Также мы готовы покупать мехи первого и второго уровня, редкие металлы и материалы», дополнила сестра. От одинаковых голосов, что звучали то справа, то слева, у Патриарха голова начала идти кругом, его датчики сходили с ума, пытаясь отличить их. «Да, я знаю, в послании об этом было сказано, но того, что вам нужно, нам самим не хватает, а зарядка и обмен...» Патриарх задумался, переводя взгляд сидящего расслабленного мужчины на его спутниц. «Я готов на это, но в город вас не пущу и не позволю построить вам свой филиал». «И что вы предлагаете?» — спросила девушка. «Возведите лагерь за пределами города, там мы будем вести дела». Немного подумав, ответил патриарх. Девушки посмотрели на своего босса. Он поднялся на ноги и заговорил. «Как хочешь. Я установлю лагерь за городом, но своих людей я там не оставлю. Нам биологическим формам не нравится ваша планета. Как придете к нам, тогда мои парни и появятся». Ленивым голосом сказал Сергей. «Появятся?» – удивился патриарх. На что человек взмахнул рукой, и в помещении появился отряд пехотинцев, что заставило патриарха спрятаться за телохранителями, а тем схватить свое оружие. Но Сергей сделал еще один взмах, и бойцы исчезли. «Я... понял. Тогда давайте договоримся о времени». «Одиннадцать утра, по-вашему. Каждый день в это время в лагере будут появляться мои люди. И еще...» В руке мужчины появился куб, что он поставил на стол. С помощью этого устройства вы сможете связаться с другими оплотами. А теперь мне пора, я и так достаточно много времени здесь потерял. «Подождите, в пятнадцати километрах отсюда есть заброшенная военная база. Там, правда, обитают зараженные, но я думаю, вы их легко зачистите. Это хорошее место для лагеря», — предложил патриарх. «И хорошее место для засады». — усмехнулся Сергей. — Что, если кто-то проследит за вами, займет базу и ограбит? Я не намерен охранять этот объект. Мои люди приходят, завершают сделку и уходят. — Тогда... Следующие десять минут патриарх предлагал разные места. В итоге сошлись на бывшем перевалочном пункте в тридцати километрах. Место было неплохое, имело большой гараж и склад, да и оказалось скрыто холмами, спрятавшись прямо между них. Первую сделку назначили на этот же день. Обустройство лагеря Сергей оставил на Агдамдура Сусина, бывшего лидера геранского спецназа. Юбер с Соломоном и другими офицерами активно захватывали осколки, потому им было не до этого. Им бы выполнить поставленный план». Эгдамдур отозвал часть магов земли с поля боя и реабилитационного центра. Им было поручено очистить лагерь от песка, укрепить и выровнять территорию, возвести каменные стены, построить укрытия и многое другое, что сделает из базы укрепленную крепость. В это время Сергей инспектировал захваченные осколки. На этот раз было много чего интересного. Нашли средний осколок, что полностью состоял из руин города, чей технологический уровень примерно как у землян. Были получены образцы инопланетной техники и очень много материи. Бетон, сталь, меч, железо и прочее в больших количествах. Убежище получило около 200 тысяч тонн разной материи. Также там было много мертвых и мутантов, включая третий уровень. Вылавливать их всех было бы проблематично, но это и не требовалось. Людям хватало установить присоединитель, и враги сами приходили на свою смерть. На другом нашли здоровенный танк. Он был ржавым и разрушенным, но инженеры и военные жаждали изучить его. Также нашли осколок, состоящий из одной лишь воды. Он был довольно маленький, но в нем обитало гигантское существо, что доставило проблемы бойцам. Звера-мутант, предположительно четвертого уровня, размером с белого кита, прятался на глубине около полукилометра. Он мог пользоваться магией воды, и достать его было тяжело. Чтобы захватить осколок, требовалось опуститься на дно и установить там присоединитель. Было бы, конечно, проще бросить осколок, но Сергей не хотел упускать такую хорошую добычу. Осколок оставили на потом, когда маги освободятся и восстановятся. До тех пор осколок просто будет болтаться незахваченным. Однако этим самым он блокирует функцию терраформинга и расширения. Последним интересным объектом был лагерь каких-то разумных существ. Располагался он на небольшом холме, вокруг которого было установлено много ловушек, но довольно примитивных, капканы да ямы с кольями. При появлении людей существа сразу же атаковали, используя магию и навыки, из-за чего в госпиталь попало более десятка бойцов. Существа были высокоуровневыми системщиками и отказывались идти на контакт, потому были ликвидированы. фиолетовые кожа и гуманоиды имели шесть конечностей, что были и руками, и ногами одновременно. Могучий двухметровый воин мог спокойно перебросить меч из верхней левой конечности в правую нижнюю и орудовать им не хуже. Только вот от пуль это не спасло. В лагере нашли миллион монет выживших, некоторое системное снаряжение, что люди не могут использовать, и навыки. Их тоже люди не могут использовать, но свою ценность они от этого не теряют. Их можно продать в гавани, обменять или сохранить. Вдруг у него в будущем появятся похожие пришельцы. Всего было 19 книг-навыков и 70 единиц снаряжения третьего уровня. Характеристики у них были заметно ниже, чем у людей, что говорило о высоких природных физических данных, но не таких, как у Тару, где-то посередине. Часть тела отправили потрошителям, Азарус и Кюри. Остальные заморозили. Их отдадут Сири, когда то завершит эволюцию. Больше ничего интересного не находили. Но зато люди поняли одну важную вещь. Не бывает пустых осколков. На нем обязательно должен быть кто-то или что-то, что имеет жизненную силу. И есть определенный минимум, но вычислить его пока не удалось. Нужно больше наблюдений и больше осколков. Но последние вскоре закончились. Правда, не потому, что их все выловили. Просто уже было поздно, и Сергей приказал Рейн остановиться. После ужина началась финальная часть операции. Остался последний осколок, что не был присоединен, и это следовало исправить. Осколок, состоящий из воды, окружили войска убежища подосадными барьерами. Артиллерия приготовилась и даже пристрелялась немного. А потом появились главные инициаторы сражения – драконы. По плану они должны были выманить чудище из воды, чтобы армия смогла его убить. Драконы принялись атаковать электричеством, выкладываясь на полную. Но существу, казалось, были безразличны их потуги. После чего воду принялись атаковать маги. Огонь и молния били по квадрату из воды, форма осколка. Каждая ее сторона простиралась на 800 с хвостиком метров. У магов было много накопителей потому продержаться они смогут довольно приличное время. Вдруг вода всколыхнулась, и через несколько мгновений на берега обрушились потоки воды в виде цунами, смывая бойцов вместе с барьерами и прочим. Как итог, множество ушибов и переломов у более тысячи человек, а также тонны или две рыбы ну все выкачиваем всю воду и сожжем эту тварь вспылил сергей босс подождите позвольте я поговорю с этим существом вмешалась повелительница животных а ты с рыбами умеешь договариваться с недоверием в голосе спросил босс смотря в глаза светлые. нет но не все морские обитатели рыбы вдруг это разумное животное млекопитающее возразила девушка я тебя понял Хорошо, но я иду с тобой, посмотрю на эту хренотень морскую.